Тринадцатое лето. 2005 год. О чем мы говорим в 2005-м? Ураган Катрина, развод Брэда Питта и Дженнифер Энистон, появляется YouTube. Дело Терри Шаево. Джон Робертс становится председателем Верховного Суда США. Бейсбольная команда Chicago White Sox выигрывает чемпионство мира. Скутер Либби и Валери Плейм. В Чикаго открывается ресторан Алинея, который получит потом 3 звезды Мишлен. Выходит Xbox 360. Кэри Андервуд побеждает в телевизионном конкурсе American Idol. Писательница Мэрилин Робинсон лауреат Пулицерской премии. Рассел Кроу швыряет телефон в консьержа в нью-йоркском отеле. Джуд Лоу публично просит прощения у Сиенны Миллер за связь с няней их детей. Бейсбольная команда New Orleans Saints эвакуирована из Нового Орлеана после урагана Катрина. Эйвен Барксдейл, Стринджер Бел и Банк. Хотел бы я знать, как тебя бросить. Лиланд Глетстон и Фиэль Лароже вместе уже 10 лет. Их хорошо знают в литературных кругах Нью-Йорка. Пара посещает по 20 мероприятий в неделю. Открытие галерей, чтение Обеды с авторами, тайные встречи для игры в покер с очень высокими ставками, ночные вечеринки в лучших клубах на 12-й Авеню. Они, Гертруда Стайн и Элис Битоклос нового поколения. С той разницей, что Гертруда и Элис обе были белые и одевались намного хуже. Фифи преподаёт у магистров искусств в Колумбийском университете. Раз в семестр дает мастер-класс, за что получает щедрое вознаграждение. Остальное время работает над новым романом. Тот рождается в муках. Первые две книги были о детстве и отрочестве на Гаити. А теперь Фифи пишет о жизни в США. Выходит слабо и предсказуемо. Она пытается не дать роману себя закабалить. Вдохновение приходит, когда ему вздумается, и редактор всё понимает. Вот бы остальные перестали спрашивать, когда же она его закончит. Лиланд вообще не говорит о новой книге, хотя недавно Фифи слышала, как та сказала уборщице, что смысла убирать в кабинете Фифи нет. Хозяйка не была там уже 3 недели. Фифи приглашают с лекциями по всей стране, а весной этого года Её ангажирует центр по изучению положения женщин Гарвардского университета. Фифи хочет поехать на несколько дней, лучше всего на 2 или 3. Ей нравится Бостон, милый старый город, чинный и пуританский, не такой испорченный, как Нью-Йорк. Могу поехать на 2 дня, говорит Лиланд, когда Фифи делится с ней планами. На 3 не могу. Я бы хотела поехать одна. отвечает Фифи. Мне кажется, нам не повредит немного отдохнуть друг от друга. Она видит, что Лиланд выбирает: съязвить или обидеться. По правде говоря, Фифи устала и от того, и от другого. Ей в отношениях нужен воздух, но Лиланд смотрит на вещи иначе. В последние пару лет её стало слишком много. Она всюду ездит с Фифи и заводит полезные для журнала бард и скрайб знакомства. Теперь Лиланд главный редактор, но её бизнес не приносит дохода, потому что всё давным-давно в интернете. Раньше Фифи не возражала против компании Лиланд, но теперь ей всё чаще приходит на ум формула: пользуется плодами чужой славы. Все сомнения по поводу поездки в Бостон в одиночестве рассеиваются. Стоит Фиффе заселиться в гостиницу 15 Beacon, заказать еду и напитки в номер и наполнить ванну. Она росла в бедности, поэтому пятизвёздочные отели для неё немыслимая роскошь. Дорогое постельное бельё, тяжёлые пишущие ручки, бумага кремового цвета, в шкафу махровые полотенца. В номере у Фифи газовый камин и два уютных кожаных кресла. Кто-то приготовил для неё сырно-фруктовую тарелку. Оказывается, это Помела, администратор. Шимми-шимми её любимая книга. Но самая большая роскошь одиночество. Фифи достаёт рукопись и принимается вносить правки. Останавливается только за 5 минут до выхода на мероприятие. надевает платье и спускается в лобби. Водитель везёт её в кинотеатр "Брэттл". В длительных отношениях случаются белые и чёрные полосы, и у Фифи есть полное право побыть наедине с собой. Да, но как объяснить то, что происходит потом? Весна. На следующий день после её выступления в кинотеатре чудесная погода. Фифи могла бы пройтись по магазинам на Нью-Берри-стрит, погулять в городском саду или подняться на крышу отеля и продолжить работу над книгой. Она выбирает вызвать машину и отправиться в порт Гианнис. Фифи едет на Нонтакет. Заранее звонит Мэлори. Она импульсивная, но не невоспитанная. У Мэлори как раз перемена между первым и вторым уроками. Я решила сегодня приехать на остров. Может, успею к твоему последнему уроку, если, конечно, хочешь, чтобы я заглянула. Шутишь? Меллери из Умлина. На последнем уроке у меня как раз семинар для начинающих писателей. Месяц назад читали Шимми-Шимми. Дети не могли оторваться. Я сказала им, что мы знакомы, но они не поверили. Тогда пусть проверят. Я еду. Фифи не скажет Лиланд, что планы изменились. Надо бы, конечно, но тогда сцены не избежать. Мелอรี่ моя подруга, а не твоя. А кто же тогда предложил делить всё пополам? Квартиру, парковочное место в гараже, машину, которая стоит на этом месте. Друзей. Фифи хочет съездить на Нантакет и повидаться с Мелอรี่ одна. Но почему? Позлить Лиланд? Может быть, но только от счастья. Есть ещё кое-что. Фифи симпатизирует Мелри. Она умная, весёлая и нормальная. Она как Лиланд, только без драмы. На неё приятно посмотреть. Не кричащая, а естественная красота, золотистый загар, выгоревшие на солнце волосы, глаза цвета океана. Писательское чутьё подсказывает, что Мелри гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. У неё есть какая-то тайна. А может, так только кажется. Они с Лиланд были на острове год назад. Остановились в гостинице Вовинет, чтобы никому не мешать, но поужинали у Мелอรี่. Её маленький сын гостил у отца в Вермонте. Поэтому Мелอรี่ вела себя как беззаботная девчонка, родителей которой в отъезде. После ужина отвезла их с Фифи в бар Club Car. Там было полно народу, темно и тесно, посетители распевали песни, уталяя свои печали. Мелри давно знакома с пианистом Брайаном. Она подсела к нему и стала переворачивать ноты, пока пели Маленькую танцовщицу и Милую Кэролайн, а потом бросали монеты в стеклянную вазу. Из них троих самый приятный голос у Лиланд, но именно она и захотела уйти. Выходя из бара следом за ней, Фифи тогда подумала: "Без тебя было бы веселее". И вот она на острове. Фифи проводит на Нантакете меньше суток, но успевает набраться впечатлений на много месяцев вперёд. И тому есть две причины. Первая семинар для начинающих писателей, который ведёт Мелри. Они подходят к двери класса сразу после звонка. 12 учеников сидят в кругу, перед ними тетради. Фифи рассматривает каждого через стекло. Мелри распахивает дверь. Друзья мои, у меня сюрприз. К нам в гости приехала Фиелла Роже. Дети поднимают головы, Фифи заходит в класс, машет рукой. Она видит, сомневаются. Это правда та самая Фиелла Роже? Настоящая? А потом узнают: "Да, это она". Ученики хлопают, кто-то вскакивает с места, за ним встают все остальные. Дети аплодируют ей стоя, и хотя Фифи чествуют полные залы по всей стране, она чувствует, как ком подступает к горлу и наворачиваются слёзы. В классе 9 девочек и трое мальчиков. Любопытно. На семинарах для писателей девочек всегда больше, чем парней. Но в списке бесцеллеров всё наоборот, больше мужчин. Ладно, не будем об этом. Пятеро из 12 учеников темнокожие. Фифи удивлена. Это ведь Нантакет. Она думала, все дети будут белые из привилегированных семей. В тот же вечер она узнаёт, что население острова многонационально. Школа рассылает электронные письма на шести языках. Дети растут на острове, как и Фифи. И многие страстно хотят уехать точно как она. Ничего удивительного, что для них так много значит её дебютный роман. Дети обожают Мелри, и это видно невооружённым взглядом. Называют её мисс Блесс, потронивают, но не переходят границ. Она тот самый учитель, у которого Фифи хотела бы учиться сама, когда была школьницей. Мэллери выслушивает, внимательно читает работы, задаёт вопросы, но ничего не выпытывает. Даёт мальчику книгу со словами: "Я вспомнила о тебе, когда читала её. Расскажи, если понравится". Вот бы Лиланд была здесь и могла увидеть всё это. Они живут в отрыве от реальной жизни, хотя думают, конечно, что вокруг литературное общество, и все эти люди творят культуру, делают мир лучше. На самом деле, лучше этот мир делает Мэлори. Вторая причина, по которой Фифи не может забыть эту поездку, сын Мэлори — Линк. Блондин четырех лет от роду, красавчик с румяными щеками и глазами матери. Голубые они или зеленые? У Фифи никакого опыта общения с детьми этого возраста. Они для нее как зверята. Линк разглядывает ее лицо, трогает тыльную сторону ладони. Ему нравится её имя. Он смеётся и много раз повторяет его звонким голосом. Мэллори говорит: "Тётя Фифи писательница. Она пишет книги". Пытается писать. "Домает Фифи". Линг слышит слово "книги" и приносит ей свои: "Как уложить динозавра спать?", "Медвежонок храпит", "Биби и Поди". оказывает ей любимые картинки, объясняет: "Вот Биби, у него шорты, но это ничего. Он ведь поросёнок". Кое-какие фрагменты мальчик уже может прочесть вслух. Он умница. Мелри кормит его пастой и эдамаме, купает. Фифи слышит, как он брызгается и смеётся. Потом появляется в гостиной в синей пижаме с паровозиками. Волосы мокрые и причёсанные, пахнет зубной пастой. Он берет гостью за руку и тянет за собой. Мэлори выглядывает из спальни. Он хочет, чтобы ты его уложила. Это даже большая честь, чем получить Пуллицеровскую премию. С удовольствием. У Фифи звонит телефон. Это Лиланд. Стоило бы ответить и признаться, что она на Нантаките с Мэлори. Но нет, у нее есть дела поважнее. Линк ложится в кроватку и... Фифи приглаживает его волосы и целует в лоб. В углу комнаты ночник, на полках множество книг, плюшевый жираф, фотография. Это наверняка его отец с невестой. Бывший Лиланд Фрейзер. Ещё месяц, даже неделю назад Фифи внимательно разглядывала бы фото, любопытно, какой мужчина покорил сердце Лиланд в юности. А теперь ей всё равно. Сладких снов, милый принц. Спик-репка. Ужин на столе. Горит свеча. Мелри наливает им по бокалу вина. Удивительно, когда она успела всё приготовить. Куриное филе в панировке с горчичным соусом, салат, гренки из кукурузного хлеба. Мелри поднимает бокал. Честно говоря, не верится, что ты здесь. Как Лиланд тебя отпустила? Фифи улыбается, они чокаются. «Я расстаюсь с Лиланд». «Как?» «Почему?» «Почему люди расстаются?» «Любовь уходит, или мы меняемся, и наши чувства меняются вместе с нами?» «Фифи изменилась». «Хотя Лиланд, чем дальше, тем больше ее раздражает, Фифи всегда будет ее любить». «Лиланд — член семьи, сестра». «Но жить и заниматься любовью с сестрой Фифи больше не хочет». Есть еще кое-что. Это секрет. Недавно Фифи столкнулась со знакомой писательницей Пилар Розарио. Пилар — доминиканка. Они познакомились в 1995-м. Кажется, между ними пробежала искра. Но тогда их отношения с Лиланд только начались. Фифи была влюблена, и разбираться в чувствах к Пилар не стала. Около месяца назад Фиелла Роже выступала на чтениях. Пиллер была там, и пока Лиланд обхаживала редактора раздела литературы из Нью-Йоркера, оставила Фифи свою карточку. Позвони мне, поболтаем. Фифи собиралась выбросить визитку. Встреча с Пиллер будет предательством по отношению к Лиланд. Но передумала. Всего одна встреча, один бокал, хуже не будет. Она ошиблась. Фифи почувствовала, что её влечёт к Пиллер. и основание поддаться этому чувству достаточно. Например, Пиллер призналась, что хочет иметь детей. Для Фифи это оказывается очень важно. Она ответила, что тоже хочет детей. Сама не ожидал от себя такого ответа. Вот оно, настоящее предательство. Хотя они с Пиллер не занимались любовью и даже не виделись с тех пор, Фифи нашла в себе силы признать правду. Она хочет детей, вопреки их уговору с Лиланд. Лиланд была неумолима. Никаких детей, домашних животных, даже комнатных растений. Можно заботиться только друг о друге. Разговор с Пилар помог Фифи осознать, что она созрела для протеста. Ее естество против, и закрывать на это глаза она больше не может. Фифи хочет ребенка. Поэтому я и приехала на Нантакет. Она смотрит в глаза Мелри. Хочу, чтобы ты узнала обо всём первой. Ты будешь нужна, Лилот.